Глава 274. Я хочу играть. Четвертый этаж. Водный мир, ну или почти. По крайней мере, именно так прозвали его игроки. Когда азартные кости открыли к нему доступ, многие оказались поражены количеством океанов и морей. Лишь небольшие клочки островов и архипелагов позволяли хоть как-то закрепиться здесь. Ну а расстояния между ними были чрезвычайно большими. Как результат, случилось множество клановых войн и стычек, прежде чем топовые гильдии пришли к соглашению на период колонизации. Менее именитым и малочисленным кланам пришлось смириться с положением дел, чтобы не попасть под раздачу. Игроки, принадлежащие водным видам, в скором времени сумели узнать о подводных империях, из этого момента продажи средств и снаряжения, позволяющего дольше находиться под водой, немыслимо подскочили. Те, кто сумели поймать волну ажиотажа, смогли прилично зарабатывать, но этого было недостаточно для полноценной игры в водном мире, поэтому изучение и исследовательские миссии проходили слишком медленно, что грозило затяжным присутствием на этом этаже. А Рональд, ставший чемпионом первого в мире турнира восхождения, до сих пор еще не выбрал этаж для дальнейшей игры. И в Фортунии вот уже который день шли споры на тему, куда же забросить их неформального лидера, чтобы получить максимальную выгоду. Говорю вам, нужно писать разрабам, вдруг разрешат пойти на сотый. Ну, подкрутят там в настройках что-нибудь. Гонщик, резко присев, пропустил над собой пучок темно-фиолетовой энергии, который в случае удачного попадания парализовал Б-цель на 5 секунд. И, вскинув руку, одним из своих крюков поймал снаряд и перенаправил его в сторону врага. Его Шуанго были зачарованным оружием и позволяли отражать некоторые магические атаки, например, как эти. Шуанго ⁇ китайское холодное оружие. Для тех, кто знаком с кабалом, его крюки и есть Шуанго. Примечание автора. Ты достал уже. Активируя ауэ заклинание, произнесла девушка-чародей, и у врагов накрыл пространственный вихрь, притянувший их к центру воронки и нанесший рваные раны, будто клыками голодного зверя. Ты хоть представляешь, какие там монстры? Нет, правда. Ты же видел ролики Ворона и этих из просветителей. Взять хотя бы из последних, где он показывал сражение с э, как его, наблюдателем, кажется. Да этот монстр был не сильнее убитой нами на Сферату. Разве что здоровье побольше, да ростом повыше. Вот именно. Ты будто не заметил, что даже если их уровни практически схожи с монстрами на наших этажах, то вот здоровье им точно не занимать. Девушка сотворила заклинание, прикрыв спорящего с ней парня от атаки сзади, и продолжила оспаривать его точку зрения. Адепты культа, против которых Алый Берсерк и еще трое игроков сейчас сражались, находились в одном из храмов третьего этажа, и их клан не торопился идти покорять четвертый по той простой причине, что развернуться там пока особо было негде. Конечно, для закрепления позиции туда перешли несколько тысяч игроков, но основные силы до сих пор базировались здесь. Строительство корабля для экспедиции на Хао Краш вот-вот должно было закончиться, и, честно говоря, Рон не хотел побывать там, откуда пришла кровавый Ифрит. И разногласия с Кейт были причиной, по которой он до сих пор не использовал артефакт для перехода на другой этаж. Подруга настаивала на том, что им нужно выбрать этаж от 10 до 15, чтобы и уровень противников был небольшой, и оставалось достаточно времени для улучшения отношений с одной из стран. В отличие от АК у них на этом фронте все было глухо. Плюс это выскочка, королева из ордена просветителей. Или, как игроки между собой и в чатах называли его представителей из-за попадания на другие этажи клуба Колумба. Немало проблем вызывало и то, что они все время отставали в поисках ключей, что не могло не огорчать. Их оппоненты уже какую неделю удерживались на первом месте в рейтинге топ-кланов, и открытие прохода лишь поспособствовало укреплению этих позиций. Даже победа на турнире не смогла вернуть клану трон-лидера. Поэтому-то и многие соклановцы настаивали на том, чтобы Рональд не создавал себе сложности на ровном месте. В итоге в качестве компромисса предлагался двадцатый этаж, не больше. Но парень все же не торопился с решением. Такой шанс больше не выпадет, и Рональду хотелось взвесить все «за» и «против», прежде чем активировать страницу из книги. Единственное, ему не нравилось одно – В то время, как он думает, остальные игроки вырываются вперед. Сжав зубы и погрузившись в свои мысли, Рональд стал еще яростнее уничтожать врагов, пока в какой-то момент не понял, что больше никого не осталось. «Алый, ты в порядке?» Гонщик подошел к нему сзади и, сплюнув кровь, выпил лекарство. Тут посмотрел на него, прежде чем спросить. «Думаешь, на сотом этаже я смогу выжить?» «А почему нет?» Ждец пожал плечами и обвел глазами зал храма. Повсюду лежали тела убитых ими адептов, и парень, мотнув головой, продолжил. «Из нас ты, как никто другой, готов в одиночку покорять самые сложные Локи. Так что, думаю, именно за счет этого сможешь вырваться далеко вперед. Представь только, если тебе удастся убить монстра 50-го уровня». И тут же прервал вскинувшего брови парня, заметив, как тот собирается прокомментировать его слова. «Я говорю, представь, а не сделай. Но если для тебя это сложно...» «А для тебя прям легко!» — сарказм звенел в голосе девушки, которая слушала их диалог, продолжая собирать лут. «Да вы дадите мне закончить!» — гаркнул гонщик на своих спутников. «Я к тому, что если ты будешь убивать монстров во много раз выше тебя по уровню, то мгновенно вернешься в тройку лидеров. Просветители именно за счет этого и вырвались вперед. Правда, я сомневаюсь, что хоть кого-то из них забросило выше 50-го. Наверное, неспроста тебе позволяют выбрать всего лишь до 30-го. «Они бы просто не выжили там! Серьезно!» Говоривший парень присел возле берсерка и продолжил. «Я же вам показывал, как меня однажды забросило к монстрам 400 уровня!» Аллы и сам знал, как обстоят дела. И, к сожалению, у него не было права выбирать, какой этаж посетить. «30 – это максимум, но...» «Смогу ли я там выжить?» «Это был единственный волнующий его вопрос!» На следующее утро, после возвращения из двери монарха, Уилл занимался тем, что неистово переписывал данные из документа, составленного сестрой и хранившегося в облаке на бумагу игрового мира, и вспоминал произошедший полчаса назад разговор, выбивший его из сколи. Сестра хорошо понимала сложившиеся обстоятельства и предложила пункты, которые могли бы заинтересовать все стороны и значительно развязали бы руки ее брату при создании империи. К сожалению, девушка не совсем разбиралась в социальной жизни двух будущих союзников, которые планировали подписать договор о перемирии, и поэтому опиралась на сведения, представленные Уиллом. Например, там присутствовали пункты, в которых рассматривалась возможность постройки обучающих академий, где занимались бы дети всех трех сторон союза. Но этим предложения о взаимном обучении не ограничивались. Связывая разные направления, начиная от сельскохозяйственной деятельности и заканчивая учениями армии, сестра надеялась реализовать взаимозависимость трех стран, где Уилл как посланник имел бы преимущество. В перспективе она, как и брат, рассчитывала найти некие пряник и кнут для прикорма и давления на союзников, но пока так и не располагала решениями. Ей не хватало наблюдений, и именно тогда прозвучали слова о том, что она хочет играть в восхождение. Уилл не ожидал услышать это, так как подобное не входило в планы в ближайшие 3-4 года, но он просто упустил из виду, что сестра оставалась пусть и умным, но все же ребенком. А во-вторых, он не учел бешеную популярность проекта, а также наглядный пример в виде себя, ведь он смог заработать, не выходя из дома целое состояние. Ворон резко остановился и, отложив письмо в сторону, растер лицо. Он просто не был готов пустить сестру в мир, где ее может убить любой желающий. И уж тем более сделать это тогда, когда обязательный уровень чувствительности при входе стал 50%. Оберегая ее с самого детства, парень не собирался допустить того, чтобы все его труды пропали впустую. Да, интернет нынче позволяет увидеть много, и, к сожалению, именно от этого аспекта жизни Уилл никак не мог защитить девочку. Но верил, что она вняла его просьбе не залезать в недра всемирной паутины. Увы, Лея была настойчивая. Сестра уверяла, что это необходимо для того, чтобы помочь брату покорить этаж. Зная механику игры, классы, возможности NPC и прочие параметры, она думала, что процесс, возможно, будет ускорить. Но, застав ворона врасплох, Лея точно не подумала о реакции. Парень был категорически против, обещая, что по возвращении они обсудят это еще раз, и там будет видно. О чем она только думает. Поднимая глаза к потолку и вздыхая, разбойник почувствовал, как на его плечи опустились руки. И Нанель, наклонившись к уху мужа, прошептала. «Смотрю, ты очень напряжен по возвращении. Тебя тревожит битва с демоном?» «Нет, я лучше сражусь с двумя или тремя такими демонами, чем... Ах, забудь!» Он накрыл ее руку своей и, повернув голову, взглянул на девушку. «Что там с местом встречи?» «Все готово?» «Я решила не усложнять и предложила наш замок в качестве палат перемирия. Они были не против». «Хороший ход», — ворон призадумался, прежде чем затронуть интересующий его вопрос. «В суете последних недель я даже как-то не поинтересовался твоим мнением обо всем этом. Ты о Союзе?» Нанель выпрямилась и, проведя рукой по тонким змейкам на его голове, уселась рядом. «Он необходим для твоих планов. Я это хорошо понимаю и полностью поддерживаю. Плюс я все же отомстила виновнице, а ее пешки...» Королева откинулась на спинку стула и, приподняв уголок губ, будто смирившись, закончила. «В общем, черт с ними!» «Хорошо, я рад. Когда ожидать гостей?» Уил кивнул и вернулся к прерванной работе. Через час прибудет делегация Роя. Святые немного задержатся, но обещали быть вовремя. Я приказала приготовить к их приходу банкет, так что у нас тут оврал с самого утра». «Банкет?» Уилл поморщился, так как не любил торжеств, но понимал, что того требует норма этикета. Это был один из тех пунктов, который он не стал упразднять. «Ты уверена, что наша пища приемлема для латийцев?» «Все в порядке. Повара в курсе, что и кому готовить, не переживай». «И, кстати, пойду присмотрю за ними». Наналь поднялась, коснулась щеки короля и покинула кабинет, оставив ворона наедине с бумагами.